Глава 47. Сумея поражённо наблюдала за Хусамеддином. Она осмелилась встать лишь когда он скрылся в молитвенном зале. Глядя перед собой, вытерла лезвие о рукав, сунула саблю в ножны отточенным движением швеи, вонзающей иголку в ткань. "Милис, забери её. Отмойте стену трапезной", бросила она и ушла, затерялась в рассветных тенях. Несколько долгих мгновений двор молчал. Некоторые провожали взглядами короля и сумею. Но многие смотрели на Чеду. Одни явно хотели бы увидеть её на виселице и охотно зачитали бы список преступлений, прежде чем затянуть верёвку вокруг её шеи. Другие оценивали её холодно, не спеша выносить окончательный вердикт. Были и те, кто смотрел с сожалением. Вот бы эта девчонка никогда тут не появлялась. Наконец, они разошлись по своим делам, оставив Чеду с тощей девой лет тридцати, Милис. «Идём», — сказала та, уводя Чеду к трапезной в дальнем конце двора. Чеда чувствовала себя измученной, ей хотелось только спать. Но Мелисс всучила ей ведро, щётку и какие-то мыла, убирающие нагар. Милис нельзя было назвать красивой». Кудрявые каштановые волосы убраны в пучок, лицо всё в веснушках и пигментных пятнах. Но было в ней нечто привлекательное. Решительность аура человека, который добивается всего, чего захочет. Трапезное, невысокое длинное здание, примыкавшее к внутренней стене. Было обожжено в двух местах. Ночная атака оставила следы и на земле, и на стенах, глиняную крошку, липкую тягучую жижу. Начни со стен. Милис показала на пятно, а сама занялась соседним. Чеда попыталась повторять за ней. Ей странно было после столь бурной ночи заниматься уборкой с незнакомой женщиной. "Сумея очень строгая", сказала Милис наконец. "Она яростно защищает всё, что ей дорого: королей, нашу обитель, свою честь. Когда она поймёт, что у тебя на сердце, она оттает". "Если она узнает, что у меня на сердце, убьёт меня", подумала Чеда и решила сменить тему. «Кто-нибудь пострадал?» «Три человека получили ожоги, но не сильные. Воинство не этого добивалось». «Ты о чём?» «Они пытались отвлечь внимание. И этим утром мы выяснили, от чего Мелисс сплюнула. «Тридцать повстанцев ворвались в поместье у ворот тёмного пламени. Восемь человек убиты, многие ранены. Но хуже того, нападавшие забрали первородного господина Вежди». «Первородного?» милис закатила глаза. «Ты будто новорождённый телёнок. Это значит, что он не внук или какой-нибудь далёкий потомок короля, а сын, рождённый от его семени». «Но зачем они его похитили? А воинству нужен повод?» Чеда пожала плечами. «Эта вылазка стоила им денег и времени, жизней. И всё для того, чтобы украсть одного дворянина. Значит, у них была цель, но какая? Потребовать выкуп?» Сомневаюсь, с тех пор, как Исхак удалился в пустыню и передал бразды правления Масиду, они не брали заложников, да и до этого редко. Но тогда зачем похищать человека? Этот вопрос мучает Сумею, и королей наверняка, только они в этом, конечно, не признаются. «Жаль, что всё так вышло», — сказала Чеда, но все мысли её были об Эмре. Неужели Ромат был прав, и это его затея? Даже если Эмре просто стоял рядом, он не мог не понимать, что делает. Эмре, которого она знала, не питал особой любви к королям, но и ненависти не испытывал тоже. Не стал бы осознанно им вредить. «Так почему? Почему сейчас?» Она понятия не имела и не знала, как найти Эмре, чтоб спросить. «Не скреби так сильно», – Мелиски внула на камень. «Щётка и так ототрёт». Чеда послушалась, и Сажа действительно начала отходить легче. Она никогда не отмоется до конца. Нам наплевать на шрамы, но раны нужно лечить. Мелисса кинула взглядом её руки, лицо и шею, словно учёный, нашедший новую глиняную табличку. И вернулась к работе, поддёрнув для удобства своё чёрное платье. «Да у тебя и у самой шрамов немало. Кто тебе их подарил?» Так не сошлась во мнениях кое с кем. Некоторое время Милис молча скребла камень, но в конце концов не выдержала и улыбнулась. А потом и вовсе рассмеялась. «Дрожите перед чедамин, украшенный шрамами!» Она рассмеялась снова и на этот раз чеда к ней присоединилась. Напряжение рассеялось немного, Милис заговорила свободнее, рассказала о своём детстве на холме Таурият. «Оказывается, она родилась здесь». И отцом её был Керал, первый среди королей. «А братья и сёстры у тебя есть?» — спросила Чеда. «Две сестры, но ну они умерли, когда я была маленькой. Зато сводных братьев и сестёр у меня хоть отбавляй. Короли редко подолгу хранят верность». «Неужто им так сложно найти любовь?» Милис покачала головой, взявшись за новое пятно. «Они как могут охраняют себя от неё. И ты бы так поступала». если б жила так же долго. Чеда и раньше об этом думала. Какой Шарахани не думал? Жить, наблюдая, как все, кого ты любишь, умирают, проклятие?» Она расспросила Милис и о её отце. Оказывается, Керал не правил королями, но его почитали за мудрость и особенно прислушивались к его словам и желаниям. К удивлению Чеды, Милис говорила с отцом лишь три раза в жизни. В день совершеннолетия, в день, когда она стала девой, и в день, когда в жестокой схватке раскроила череп главарю разбойников. «И каким тебе показался отец?» милис перестала скрести. «Что значит «каким»?» «Он был добр к тебе?» милис пожала плечами и снова принялась за работу. «Он едва на меня посмотрел. У него много дочерей среди дев, много дочерей в городе, в пустыне. Я и сама их редко вижу. Моя семья остальные девы, скоро и ты в неё войдёшь. «Странно слышать». Чеда была уверена, что никогда не привыкнет к этой мысли. «Сомневаюсь, что Сумея когда-нибудь назовёт меня сестрой. Однажды ты её простишь, а она научится тебя уважать. Пусть сейчас она к тебе сурова, но когда-нибудь ты её поблагодаришь. А почему ты не плюёшь на меня, как она?» Милис снова заулыбалась, и Чеда подумала вдруг, что ошибалась. В её широком лице иногда появлялась красота». «А ты хочешь, чтоб плевала?» «Бога, мне очень-то интересно, чего я хочу». Мелис остановилась, её улыбка сделалась хитрой. «Боги слышат всех, но отвечают только своим». Она пожала плечами и вернулась к работе. «Отец моей матери был сотмелей, а его отец пришёл из пустыни. Мы все вышли из Шангази, верно?» «Пожалуй, что так». «Иногда Сумея об этом забывает, смотрит на тебя и других простолюдинов, как на врагов. Она забывает, что мы когда-то тоже были кочевниками, но боги благословили королей и людей, которых те обещали защитить». Она взглянула, чедя в глаза. «А ещё Сумея забывает, как далеко видит Юсам. За несколько лет до моего дня именования Юсам сказал, что однажды я вернусь к нему». «Так себе пророчество», — усомнилась Чеда. «Ты разве не должна была и так стать девой?» Мелис покачала головой. «Я была третьей дочерью. Это Хаеш, моей старшей сестре, — уготована была честь девы. Но она умерла, когда мне было семь. Выпала из повозки около горбуна и ударилась головой о камень. А через год умерла Фелия. Хадда разлилась и унесла её во время бури». Так что осталась одна я. В тринадцатый день рождения я снова пришла к Ю-саму, и он многое мне рассказал. Всё сбылось, кроме одного. Кроме чего? Что однажды я встану рядом с властительницей и готова буду отдать за неё жизнь. Властительницей? Императрицей Алансаль? Милис покачала головой. Кто знает? Ю-сам многое видит. Если он так сказал, значит, так оно и будет. Неизвестно только как и когда. Поэтому я верю, что он и твою душу прочитал тоже. Если ему угодно, чтобы ты стала одной из нас, тому есть причина, и Сумея однажды её поймёт. Значит, в этом случае она ничего не решает? милис улыбнулась. А по-твоему, лучше, чтобы решала? Нет, я... я знаю, о чём ты. «Живи ты здесь или на Золотом холме, может, сумея и имел бы право голоса. Но в твоём случае это не её решение. Может, даже не решение королей. Но ведь ю сам выбрал меня, и Хусамеддин это подтвердил». «Сегодня тебя представят королям, и это тоже будет что-то значить», — согласилась Мелис. «Но не это настоящее испытание». «А что тогда?» «Если сегодня всё пройдёт гладко», Через две недели тебя отведут в пустыню, и осеримы решат твою судьбу. Вот это будет испытание. А пока повеселись и гордись тем, что тебя впустили в солнечный дворец. Из свитков в подвале скриптория Чеда знала обдение послушниц. Но раньше перспектива остаться на ночь рядом с осеримами была далёкой и неясной. Чеду прошиб холодный пот. «Не бойся, голубка», — ласково усмехнулась милис Если у тебя чистое верное сердце, святые тебя не тронут. Чеда вспомнила Асира, поцеловавшего её. Вспомнила тепло его губ. Но какие бы наводящие вопросы она ни задавала Мелиста, отказывалась говорить об испытании. В конце концов Чеда спросила. «Сколько тут всего дев?» милис перешла к следующему пятну, нахмурилась. «Ты что, не слышала эту песню?» «Какую песню?» 12 дочерей, 12 племён». Это же детская песенка. Она была написана полтора столетия назад и как раз о девах. «Чему вас только там за стенами учат?» Она имела в виду, конечно, бедные кварталы города вроде Розового, Отмелей, Колодца и прочих трущоб. «Столько нас и есть, глупышка Чеда. Сто сорок девы идут, сто сабли несут, а впереди один король Хусамиддин». Но в обители ведь куда больше места. Больше, потому что ещё есть наставницы и девы, оставшиеся с нами, но сложившие клинки из-за возраста или немощи. Иногда в Длани может быть и по 9 и по десять человек, особенно если надо охранять караван-сараи. А иногда в спокойные времена по три или четыре. Некоторые девы вообще не входят в Длани и представлены к королям. Чеда слышала о таких женщинах, убийцах и шпионках, подчинявшихся загебу королю шёпотов. «Да и число наше может меняться», — продолжила Мелисс. «Бывало падало до семи, бывало поднималось до трёх сотен. Одни вступают в наши ряды, но ещё не могут считаться настоящими девами. Другие раненые не могут сражаться, третьи умирают». «А некоторые исчезают», — вставила Чеда, надеясь, что Мелисс заглотит наживку. милис бросила на неё недобрый взгляд. «Если хочешь о чём-то спросить, спрашивай». Чеди нравилась прямота Мелисс, так что она не видела смысла ходить вокруг да около. Зайде рассказывала мне о Найян. «Сумея меня ненавидит по многим причинам, но сильнее всего из-за сестры. Если мне придётся занять её место, я хочу знать, какой она была». «Ты никогда не займёшь её место», ощетинилась милис «Я и не собираюсь, но Сумейе, наверное, кажется, что я ворвусь и отниму её меч и даже Таук с Тюрбаном». Какое-то время Милис молча очищала камень широкими движениями, избегая смотреть на Чеду. Но вот её движения замедлились, она глубоко вздохнула. Наян была пятой в длане Сумейе. Она, Сумея, Джалис, Камиил и я. «Мы все были близки». но Наян и Сумея особенно любили друг друга. Они стали сёстрами в один и тот же год, однако Наян во всём была на шаг впереди, в мастерстве клинка, в речах. Сумея смотрела на неё снизу вверх, и неудивительно. Наян продвигалась по службе и стала первым стражем за то, что спасла бывшего первого стража от Эрека в пустыне. Она убила тварь и сделала из его шипов ожерелье. Чеда вспомнила деву, с которой столкнулась в пустыне. Деву в жрели ей шипов. Может, то была Наян? Но если так, все узнали бы, что она жива. Разве что Наян почему-то пряталась от них и ездила в сады Тайком. Вернувшись в Шарахай, мы все проголосовали за то, чтобы она стала первым стражем. И многие годы она занимала этот пост, пока не исчезла 11 лет назад в ночь Бетзаир. Рано утром она покинула дворец короля Азада, чтобы навестить семью, но в гавань так и не явилась. Чеда знала, чувствовала, что это как-то связано с мамой. Тысячи вопросов теснились в её голове, но она усилием воли придержала язык. Сперва надо всё обдумать. «А что сказал король?» «Лишь то, что она ушла из его дворца живой и здоровой». «И никаких зацепок вы не нашли?» «Никаких». Милис прополоскала щётку и вновь яростно набросилась на стену. Король Ихсан сам провёл расследование, никаких следов, будто боги просто забрали её живьём на небо. «А что, если Ихсан солгал?» Движения Мелисс замедлились. «Если Ихсан пожелал скрыть от нас то, что случилось той ночью, а остальные короли согласились, что мы можем поделать?» «Надавите на него». милис вспыхнула от ярости. «Кто мы такие, чтобы допрашивать королей?» Она ткнула измазанной в саже кистью в грудь Чеды. «Знай своё место!» «Ты пока не понимаешь наших обычаев, так что притворюсь, будто услышала болтовню неразумного ребёнка. Но в следующий раз я тебе этого не спущу. Они наши короли, уважай их и повинуйся. Не смей сомневаться в них, поняла?» Чеда растерянно кивнула. Она даже не думала, что милис так рассердится, но это отрезвляло, напоминало, что все эти женщины её враги. Милис бросила кисть в ведро, разбрызгивая воду. «Всё, уноси ведра. Пора готовиться к твоему празднику».